Глава 9. Боюсь, что ты лопнешь от важности, сказала Руфльдман ему, когда он сидел напротив неё за завтраком. Но должна признаться, что вчера вечером по телевидению ты выступил отлично. Ещё кофе? Да, пожалуйста. Ним передал ей чашку. И спасибо. Руф подняла кофейник и наполнила его чашку. Как всегда, её движения были лёгкими, грациозными, точными. Одета она была в изумрудно-зелёный халат, выгодно оттенявший её аккуратно расчёсанные чёрные волосы. Когда она наклонялась, рельефно вырисовывались её небольшие, упругие груди. Ещё даже нить бы он любовно прозвал их два раза по пол класс экстра. На лице у неё был едва заметный слой косметики, ровно столько, чтобы выгодно подчеркнуть природный румянец. Как бы рано ей не приходилось вставать, рувь всегда выглядела безупречно свежей. Ним, а ему довелось в своей жизни повидать немало женщин на утро после бурно проведённой ночи, считал, что ему следует быть благодарным судьбе. Происходило это в среду. Почти неделя миновала с тех пор, как состоялся налет на Бруксайт. Этим утром Ним проснулся поздно. Поздно для него, он проспал до половины девятого. После долгих часов, проведенных на работе и непрестанного напряжения в течение нескольких недель, достигшего апогея вчера вечером во время жарких дебатов на телевидении под ослепительными лучами софитов, он жутко устал. Ли и Бендж отправились в школу ещё до того, как он спустился в столовую. Сегодня у них была оздоровительная программа до самого вечера. И вот теперь он неторопливо завтракал вместе с Руфью, что случалось довольно-таки редко. Ним уже успел позвонить в компанию и предупредить, что сегодня появится на работе ближе к полудню. Лея не ложилась спать, пока не досмотрела до конца передачу Добрый вечер. рассказывала Руфи. Бенджи тоже хотел, но заснул. Детям не свойственно говорить об этом, но они действительно гордятся тобой. Можешь не сомневаться. По правде сказать, они прямо-таки боготворят тебя. О чем бы ты там ни говорил, для них это все равно что слово Господне. Отличный кофе, заметил Ним. Это что, новый сорт? Просто ты сегодня пьёшь, его не на бегу», — покачала головой Руфи. Ты слышал, что я тебе сказала о и Бенже? Да. Я как раз об этом думал. Я тоже горжусь нашими детьми. Неужели сегодня меня ждут одни комплименты? Не сдержал довольной улыбки Ним. Если ты думаешь, что я таким образом пытаюсь чего-то добиться от тебя, то ошибаешься. Просто мне хочется, чтобы такие завтраки у нас с тобой бывали почаще. Я постараюсь, ответил ей Ним. А про себя подумал: не потому ли руив сегодня особенно покладисто, что как он сам чувствует, что в последнее время отчуждение между ними углубилось. Отчуждение виной которому было его нима безразличие уж Совсем непонятное увлечение Руфи какими то её сугубо личными интересами, о которых можно было только догадываться. Он попытался вспомнить, но безуспешно, когда они в последний раз были близки. Что можно объяснить, думал он, что мужчина утрачивает влечение к собственной привлекательной жене и при этом страстно желает других женщин. По-видимому, решил он Тот сидел в привычке, в естественном стремлении к новым завоеваниям, к свежим ощущениям. И все всё же, сука, резный подумал он. Надо что-то поправить по части секса с Руфью. Пожалуй, сегодня же ночью. Во время теледебатов пару раз у тебя был прям таки злобный вид. Казалось, ты вот-вот взорвешься, — сказал Руфьё. Он не взорвался. Вовремя вспомнил об этих дурацких правилах. Не было необходимости рассказывать Руфие о решении комитета управляющих, утвердивших умеренную линию. Ему же успел сообщить об этом жене в тот же день, когда это решение было принято, и она выразила ему своё сочувствие. Бёрцинг пытался поддеть тебя, не так ли? Да, уж пытался, сукин сын. При воспоминании об этом Ним нахмурился. Только в холостую. Дэйви Бёрцинг, возглавлявший группу активистов движения потребителей под названием "Энергия и свет для народа", тоже был на этом ток-шоу. Он позволил себе несколько желчных высказываний о компании ГСПЛ, приписывая всем её действиям самые низменные мотивы. Он также недвусмысленно намекнул, что личное устремление Нимна ни чуть не лучше. Кроме того, Бёрцинг подверг нападкам недавнее намерение ГСПЛ увеличить стоимость предоставляемых компаниям услуг. Решение по этому вопросу ожидалось со дня на день. Невзирая на все провокационные наскоки Бёрцинга, ему удалось, хотя и с трудом, сохранить самообладание и не выйти за рамки, в которые он был поставлен руководством. Сегодняшний Chronicle пишет, что группа Бёрценга, как и клуб Сиквоя, намерена выступать против планов строительства электростанции в Тунипе. Дай-ка взглянуть на седьмой странице. Передала она газету. В этом тоже проявилась особенность Руфи. Каким-то образом ей удавалось быть впереди многих по части информированности. Вот и сейчас одновременно с приготовлением завтрака она успела просмотреть свежий выпуск Chronicle West. Пролистав страницы, Ним нашел нужную ему заметку. Сообщение было кратким и ничего нового по сравнению с тем, что ему уже успела рассказать Руфь, он из него не узнал. Зато его тут же осенило, как нужно действовать. Он заторопился быстро допил кофе и встал из-за стола. Тебя сегодня ждать к ужину? Постараюсь не опаздывать». Глядя на нежную улыбку Руфи, он вспомнил, что много раз повторял эти же слова, а затем по самым разным причинам не появлялся дома допоздна. Вопреки здравому смыслу, как и в тот вечер, когда он ехал от tardit, ему захотелось, чтобы хотя бы время от времени Руф расставалась со своим долготерпением. Слушай, почему ты никогда не устроишь скандал, спросил он её. Тебя всё это не бесит? Разве от этого что-нибудь изменится? Он пожал плечами, не зная, как понимать её ответы, и что сказать самому. Да, вот ещё. Вчера звонила мама. Они с отцом приглашают нас вместе с Лией и Бенджи на обед в пятницу на следующей неделе. Ним простонал про себя. Находиться в доме Нойбергеров, родителей Руфи, было все равно что оказаться в синагоге. Они демонстрировали свою приверженность еврейству всеми возможными способами. За обеденным столом не забывали упомянуть, что еда, разумеется, кошерная. Затем следовали напоминания, что в доме Нойбергеров молочные и мясные блюда готовятся раздельно в специально предназначенной посуде с использованием разных приборов. Перед обедом возносилась молитва в честь хлеба и вина, и даже мытьё рук превращалось в торжественный ритуал. По завершении трапезы снова звучали торжественные молитвы, которые Нойбергерры, согласно традициям, принятым в странах Восточной Европы, назвали не иначе как на преклонение. Если на стол подавалось мясо, то либо не разрешалось запивать его молоком, что они с удовольствием проделывали дома. Затем наступал черед весьма назойливых наставлений и вопросов, например, почему Руфи Ним не соблюдает субботу и другие священные дни. Красочное описание обряда бармицва, на котором присутствовали Ной сводились к увещеванию, чтобы Бенджи посещал еврейскую школу и по достижении 13 лет прошел через это посвящение. По возвращении домой дети засыпали немо вопросами. Они были как раз в том возрасте, когда естественное любопытство неодолимо, а ним из-за терзавших его внутренних противоречий не знал, что им ответить. В такие минуты Руфь неизменно хранила молчание, заставлявшая нима задуматься, уж не солидарна ли она со своими родителями. 15 лет назад, когда Руфи и Ним только поженились, она ясно дала понять, что не придает ровным счетом никакого значения всем этим иудейским традициям. В этом выразился ее явный протест против ортодоксальных порядков, царивших в ее доме. Но, может быть, она изменила свои взгляды или Все это время в глубине души была обыкновенной еврейской матерью, желающей, чтобы ее дети жили в вере ее родителей. Он вспомнил слова, сказанные ею всего несколько минут назад по поводу отношения Леи Бенджи к нему самому. По правде говоря, они прямо боготворят тебя. О чем бы ты там ни говорил, для них это все равно что слово Господне. А может быть, она хотела исподволь напомнить ему о его собственной ответственности как еврея, подтолкнуть его к тому, чтобы он пересмотрел свое отношение к религии. Ним никогда не заблуждался насчет кротости Руфи. Он понимал, что под внешней мягкостью скрывается свойственный далеко не каждому сильный характер. Однако, несмотря на все это, отказаться от приглашения родителей Руфи Ним не мог. Для отказа у него просто не было веских оснований. К тому же приглашения случались нечасто, а Руфь вообще редко обращалась к нему с просьбами. "О'кей", ответил Ним. "На следующей неделе никаких непредвиденных дел не ожидается. Когда приеду на работу, еще разок уточню по поводу пятницы и сразу же тебе перезвоню". На какое-то мгновение Руфь смешалась, потом сказала: Не стоит звонить ради этого. Расскажешь мне обо всём вечером. Почему? И вновь она замялась. Я уеду сразу после тебя. Меня весь день не будет дома. Что происходит? Куда ты уезжаешь? Так, по делам. Она рассмеялась. Ты мне разве докладываешь обо всех перемещениях? И вот опять. Снова эта загадочность. Ним ощутил приступ превности, но тут же взял себя в руки. Ружь права. Она всего лишь напомнила ему, что существует многое, о чем он ей не рассказывал. Хорошего дня, сказал ей Ним. До вечера. Уже в холле он обнял ее, и они поцеловались. Губы Руфи были нежными. Он ощутил под халатом ее податливое тело. Какой же я всё-таки идиот, подумал Ним. Решено. Сегодня же ночью он займется с ней любовью.